3. На нее, практичную Лизи, Лизи, которая всегда остается хладнокровной, за исключением, возможно, того дня, когда ей пришлось махать серебряной лопатой, да и за тот день она хвалит себя, потому что все сделала правильно. На маленькую Лизи, которая не теряет головы, когда эта участь постигает всех окружающих, на нее нахлынула дикая ослепляющая ярость, божественная ярость, которая, похоже, отталкивает в сторону ее разум и захватывает контроль над телом. И однако она еще не знает, парадокс это или нет. Эта ярость вроде бы вносит ясность в мысли, должна вносить, потому что она наконец-то понимает. Два года — долгий срок, но все наконец-то встает на свои места. Она понимает, что к чему. Она видит свет. Он отдал концы, как говорится. Тебе это нравится? Он откинулся. Ты от этого в восторге? Теперь его пища — сэндвич с землей. Этот перл я выловила в пруду, к которому мы все спускаемся, чтобы утолить жажду и порыбачить. И если подводить итог, что остается? А то, что он увлек ее и бросил, смылся, сделал ноги, отправился в путь дорогу, покинул город на полночном экспрессе, подался в долины. Подробнее о долинах в параллельном мире. В романах Кинга «Талисман» и «Черный дом» оставил женщину, которая любила его каждой клеткой своего тела и каждой частичкой серого вещества в своей не слишком умной голове, и теперь все, что у нее есть, вот это дерьмовое, долбаное скорлупа. Она ломается, Лизи ломается. И когда бросается в его идиотский, долбанный мемориальный уголок, вроде бы слышит голос Скотта «Сависа, любимая, энергично поработать, когда сочтешь уместным». А потом голос замолкает, и она начинает срывать со стены, забранной в рамки диплома и фотографии, Она хватает бюст Лавкрафта, врученный ему как лауреату премии ⁇ Лучший роман года ⁇ в жанре фэнтези, за голодных дьяволов, эту отвратительную книгу, и швыряет его через весь кабинет, крича ⁇ Пошел нахер, Скотт! ⁇⁇ Пошел нахер! ⁇ Это один из тех редких случаев, когда это слово срывается с ее языка, после той ночи, когда Скотт рукой разбил стекло теплицы. После ночи кровь була. Она злилась на него и тогда, но никогда не была так зла, как сейчас. Будь он здесь, она могла бы снова его убить. Она вне себя от ярости, срывает со стен все его регалии до последней. Из того, что падает на пол, мало что разбивается, спасибо толстому ковру. В этом ей повезло, думает она, когда приступ безумия проходит. Она поворачивается и поворачивается вокруг оси, снова и снова выкрикивает его имя «Скот! Скот! Скот!». Плачет от горя, плачет от чувства потери, плачет от ярости, плачет, чтобы он объяснил ей, как мог вот так ее оставить. Плачет, потому что хочет, чтобы он вернулся. Ох, вернулся! Какое там все по-прежнему! Без него все не так, ей его не достает, у нее внутри дыра, и ветер, еще более холодный, чем прилетает из Йеллоу Найфа, теперь продувает ее насквозь, а мир такой пустой, настолько лишен любви, когда нет никого, кто выкрикивает твое имя и зовет тебя домой». В конце концов она хватает монитор компьютера, который стоит в мемориальном уголке, и что-то в спине предупреждающе хрустит, но она не обращает внимания на свою долбанную спину. Голые стены смеются над ней, и она в ярости. Лизи неуклюже разворачивается с монитором в руках и швыряет его в стену. Глухой удар, звон стекла, а потом тишина. Нет, снаружи стрекочут цикады. Лизи падает на усыпанный осколками ковер, всхлипывая, опустошённая до нельзя. И она просит его хоть как-то вернуться. Она просит его вернуться в её жизнь всеми силами охватившего ее горе. Он вернулся, как вода, которая наконец-то потекла по давно пустующей трубе, Она думает, что ответ на все это...